Глава 42 Плейлист Эмили на случай конца света Эмили с Пеппер подбежали к лежащим на полу Скарпио и Мэйдэй. Мэйдэй скорчилась на боку, всё ещё привязанная к стулу. Из раны на её бедре хлестала кровь. Скарпио лежал на спине чуть дальше. Хелена попала в обоих. Скарпио дышал, но с трудом. Пуля попала ему чуть ниже правой ключицы. «Всё будет хорошо», — сказала Эмили, вынимая клеп и принимаясь за стяжки на руках. Скарпио попытался заговорить, но поморщился от боли. «Что за сучка была с Хеленой Уорикер?» — спросила Пейпер. «Актриса джули Джулифуруна». «Зачем ей это всё?» Пейпер опустилась на колени рядом с Майдой. По щеке её скатилась слеза. «Не знаю», — ответила Эмили, склоняясь над Хеленой Урикер, лежащей в луже собственной крови. Её глаза были закрыты. «Она мертва? Вроде. Сколько у нас времени?» Эмили взглянула на таймер 8 часов». «Нужно вызвать скорую», — сказала Пеппер. Скарпио, издав булькающий хрип, махнула Эмили рукой, подзывая к себе. «Что такое?» «Говори», — прошептал он, вынимая из уха крошечный наушник и передавая его Эмиле. Та вставила его в ухо. «Слушаю», — сказала она. «Я работаю на мистера Скорпио. Подмога скоро прибудет. Что именно вам потребуется? Охрана, зачистка или медицинская помощь?» Эмиля оглянулась на Скорпио и Мэйдэй. «Присылайте всё сразу». Не прошло и десяти минут, как люди Скарпио уже были на месте. Женщина по имени Верука, возглавлявшая команду, сказала Эмили, что Алан Скарпио и Майдей истекают кровью и умрут без срочного вмешательства врачей. О Хелине Урикер и её состоянии она не упомянула. Эмили не стала говорить, что все они умрут в любом случае. И везти Скарпио и Мэйдэй в больницу, значит, просто оттягивать неизбежное. Если верить таймеру сон до смерти этого измерения оставалось меньше восьми часов. «Если что-то понадобится, пентхаус в вашем полном распоряжении», — сказала Верука. «Как и наши команды. Обращайтесь с любыми вопросами, и мы обо всём позаботимся. Мистер Скарпио лично об этом просил». Она передала Эмили телефон. «Если понадобится со мной связаться, наберите единственный номер из телефонной книги». «Спасибо», — сказала Эмили. «Что планируете делать с... этим?» Она махнула в сторону комнаты. «Мы обо всём позаботимся», — повторила Верука. Эмили кивнула и снова взглянула на таймер. Оставалось семь с половиной часов. Сглотнув навернувшиеся на глаза слёзы, Она постаралась привести мысли в порядок. Она не хотела бросать друзей, если ему вдруг удастся отыскать вход из обрубленного потока, и заранее представляла, насколько ей будет больно. Но сейчас нужно было взять себя в руки. Времени у них было в обрез. Вернувшись в пентхаус, Эмили взяла ноутбук скорпио и поискала в интернете «Музей будущего» о котором говорилось в брошюре. Ничего. Тогда она поискала указанного архитектора, Антонио Сантелли. Роун не соврал, он действительно умер в 1916 -м. Построить здание в 1957-м он просто не мог. После этого Эмили перебрала все, что могло помочь им со следующим шагом хотя у них толком ничего и не было. Только документы, найденные в тайном кабинете родителей, да сделанные по ходу расследования заметки самой Эмили. «Что делаешь?» — спросила Пеппер, наблюдая, как Эмили расхаживает по комнате. «В интернете нет ничего о Музее Будущего», — сказала Эмили. «Хватит круги наворачивать. У меня от тебя голова кружится. Нужно их найти. А смысл?» «Всё равно скоро от нас ничего не останется». Эмили достала таймер. «У нас ещё семь часов». «На что? Им нужна была карта. Мне кажется, они знают». «Что? Не понимаю», — сказала Пейпер. «Джули знала, что брошюра — карта». Пейпер подошла к холодильнику, достала по пиву и села на пол. «Лично я думаю, что всё, это конец», — сказала она открывая бутылки и протягивая одну Эмиля. Джулия Фуруна сказала Руэну, что им нужно вернуться. «Помнишь?» — Эмили взяла пиво. «Ну да, и что?» «Думаю, я догадываюсь, куда они возвращаются», — сказала Эмили от пив. «Куда?» «В Лас-Вегас. Зачем?» «Та выставка, про которую говорил Руэн, уж больно похожа на межпространство». «Чёрт!» — сказала пейпер «Им нужна тихая комната. И нам тоже». — сказала Эмили. — Так что давай обувайся. Пейпер смотрела на неё пустым взглядом. Было видно, она никуда не пойдёт. Пейпер явно выдохлась и держалась на грани срыва. Она либо уже сдалась, либо висела буквально на волоске и готова была в любой момент рухнуть в метафорическую реку безнадёги, над которой они висели с момента, как Эмили вошла в тот, Airstream. «Я понимаю, — сказала она, — что ты устала, но просто доверься. За семь часов мы вполне успеем долететь до Лас-Вегаса, найти тихую комнату и свалить из этой мёртвой реальности». Отстранившись, она заглянула Пеппер в глаза. «Договорились?» — та улыбнулась. «Знаешь что, Коннорс? Что? Я тоже тебя люблю. Но конец света нам не остановить». Пусть так, но попытаться-то стоит. «Для меня это не первый конец света», — сказала Пеппер. «В смысле? Один раз я уже потеряла тебя». «Ты меня не теряла, Пеппер», — сказала Эмили с грустной улыбкой. «Ты меня бросила? Большая разница». «Но я сразу вернулась», — заметила Пеппер. Эмили покачала головой. «Я никуда не уходила. Только жила ты больше не для меня». Эмили стерла слезу. «Лишиться всего можно в один день, в одну минуту, в одно мгновение», — продолжила Пеппер. «Мы можем найти тихую комнату и выжить, а можем и не найти. Все будет так, как должно быть. Для меня конец света наступил, когда я потеряла тебя. И это было гораздо хуже просто исчезновение А такая смерть. «Если честно, я даже немного рада». «Почему ты сразу не сказала?» — спросила Эмили. «Я сказала. Правда, другой твоей версии. Но какая разница? Ты была счастлива с Ка? Я это видела». «Да». Эмили действительно была счастлива. «Очень-очень». Но Ка больше не было. «Ничего», — сказала Пеппер. «Уж с кем проводить последние часы существования, если не с тобой?» «Да иди ты!» — сказала Эмили. По её лицу текли слёзы. «Я только тебя нашла, и терять снова не собираюсь». «Технически это я тебя нашла», — сказала Пеппер. Эмили легко ударила её по руке. «Ты прекрасно знаешь, что я не сдамся без боя. Возражения не принимаются». Пеппер покачала головой. «Не знаю. Зато я знаю», — сказала Эмили. «Но если тебе будет легче, можешь ещё пару минут пострадать». Пейпер рассмеялась. «Как закончишь, встанешь, хорошенько меня обнимешь и скажешь, что готова попытаться». Пейпер поднялась на ноги. Обнявшись, они долго стояли так. А когда, наконец, отстранились, Эмили увидела едва заметный и знакомый огонёк в глазах пейпер которого не было раньше. Та слабо ей улыбнулась. Потом сказала. «Иди ты, Коннорс!» И улыбнулась чуть шире. «Вот и отлично», — сказала Эмили. «Не придётся тащить тебя в аэропорт на себе». Пеппер взяла ноутбук, а пару минут спустя развернула его экраном к Эмили. Ближайший рейс вылетает через полтора часа. До аэропорта они добрались в рекордные сроки. Распечатать посадочные талоны в цифровом киоске почему-то не удалось. Поэтому пришлось идти на стойку регистрации физически. «Здравствуйте», — поприветствовала их Сильвия, молодая девушка с блестящими глазами. «Чем могу помочь?» «Не получается зарегистрироваться на рейс», — сказала Эмиля. «Хм», — протянула та, поискав что-то в компьютере. «Как странно». «Что такое?» — спросила Пеппер. «Простите, ваш рейс отменили». «Что?» — переспросила Эмили. «Когда?» «Судя по системе, 90 секунд назад». «Когда следующий?» сильвия поискала ещё. «Господи!» — сказала она. «Что?» — спросила Эмили. «Их все отменили». «Все рейсы?» — она кивнула. «Все самолёты в Лас-Вегас. Но если хотите, могу предложить рейс на утро». «Мы также готовы предоставить скидки на отель как в Сиэтле, так и в Лас-Вегасе». «Твою мать!» — сказала Эмили. Девушка наклонилась поближе. «Если устроите скандал, вам точно оплатят проживание», — прошептала она. «Пойдём», — сказала Пеппер. «Поищем другую компанию. Наверняка кто-нибудь летит в Вегас». Они нашли рейс, вылетающий примерно в то же время и забронировали билеты онлайн. Но пока Эмили читала письмо с подтверждением, пришло второе, в котором сообщалось, что рейс отменили. Они связались с авиакомпанией, но ситуация повторилась. Все рейсы в Лас-Вегас перенесли на завтра. Причина при этом не указывалась. Через какие бы приложения они не бронировали билеты, результат оставался один — Рейсов в Лас-Вегас не осталось. Да что это за херня? спросила Пейпер. Видимо, кто-то очень не хочет пускать нас в Лас-Вегас, ответила Эмиль. Кто? Кролики? Чего? Я поискала в интернете, но в Лас-Вегасе всё хорошо. Все рейсы прибывают и отправляются по расписанию. Как странно. Очень. В этот момент к Эмиль с Пейпер подошли сотрудники службы безопасности. «Что вы делаете?» — спросила Эмиля. Но двое грузных, коротко стриженных мужчин не ответили. Просто провели их через весь аэропорт в крохотную комнату для допросов. «Ау!» — окликнула Пеппер. Один из охранников, крупный мужчина, взглянул на Пеппер и фыркнул. «Вы вызвали подозрение у системы». «Чего?» — спросила Эмиля. «Не смешите меня!» Второй охранник, не настолько накачанный, как первый, попросту улыбнулся. «Ордера на арест нет? Девочки плохо себя вели?» Эмили обожгла его взглядом. «Мне нужно позвонить», — помолчав, сказала она. «Успеется. Посидите пока здесь, будьте умничками». «Ты сейчас серьёзно сказал нам быть умничками?» — спросила Эмили. Он широко улыбнулся. «Урод». «Серьёзно?» сказала она. Ответом снова стала улыбка. «Вот узнает мой адвокат, как вы тут со мной обращались», сказала Эмиля, добавив в голос побольше страха и паники. «И где меня трогали? А потом ещё и мою лучшую подругу. Я теперь вообще летать не смогу». «Никого мы не трогали», сказал охранник. «По камерам видно». «А они что, везде?» «Не заметила их в коридорах, через которые вы нас провели». Крупный мужчина поглядел на напарника, а тот пожал плечами. Эмили улыбнулась. «Твою ж», — сказал он, — «сейчас, погодите». Минутой позже крупный охранник вернулся в допросную и передал Эмили телефон, который дала ей Верука. Только быстро. Эмили с Пеппер недовольны на них посмотрели. «Пожалуйста», — добавил охранник. Эмили позвонила Веруке и объяснила ситуацию. Через 10 минут в допросную вошёл мужчина лет сорока в тёмно-сером костюме. И Пеппер с Эмили отпустили. «Меня зовут Нуна», — сказал он, открывая дверь большого чёрного внедорожника. «Я отвезу вас в ангар номер 17 откуда через 20 минут отправляется ваш рейс. Вопросы?» Их было великое множество. Но в первую очередь... Эмили волновала местонахождение загадочного здания Роуна. «Нам нужен зал невероятных возможностей», — сказала она. «Это большое здание, построенное в стиле пятидесятых, размером примерно с универмаг, стоит где-то в пустыне, недалеко от Лас-Вегаса». «Поищу», — сказал он. «Спасибо». «Особые предпочтения в еде?» «Эм... да нет вроде», — сказала Эмили. Пеппер помотала головой. «Замечательно», — сказал Нуна. Сел за руль и выехал с парковки. До ангара 6 минут. Музыку и температуру можно менять через экраны, встроенные в сиденье. Стюардесса, поприветствовав их на сверхбыстром самолёте, сообщила, что полёт до Лас-Вегаса займёт 2 часа пять минут, а еду подадут в ближайшие полчаса. Пока она предложила им всяческие закуски и выпивку, начиная с Дон-Периньон, и заканчивая безалкогольным персиковым рамуно. Пеппер попросила чей, а Эмили решила подождать ужина. После того, как самолёт набрал высоту, Пеппер быстро уснула. Эмили думала разбудить её, но понимала, что та слишком вымотана. До конца света оставалось всего четыре с половиной часа. Эмили не могла терять время в такой момент, но понимала, что у Пеппер другое мнение. В отличие от Эмили, она не считала сон неудобством, необходимым для поддержания функциональности организма. Пеппер жила ради сна. Для неё это была роскошь. Пока Пеппер спала, Эмили думала о том, что их ждёт. С того момента, как сон передала Эмили таймер, всё вокруг окрасилось ностальгией. Неужели это ее последняя паста? Последний бокал вина. Последний взгляд на солнце. Эмили понимала, что Пеппер наверняка мучается такими же мыслями. Но если сама она предпочитала встречать трудности лицом к лицу и разбираться с ними, Пейпер подавляла эмоции, заглушала их, дробила на острые осколки которые становились её оружием. Если Пеппер хотела спать, пусть спит. Но Эмили планировала провести время либо за попытками вырваться из умирающего потока, либо за музыкой. Расставаться с музыкой было грустнее всего. Один раз Эмили уже летала на частном самолёте. То, что они бывают разными, совершенно не удивляло но она не ожидала найти под сиденьем немалый подарочный набор, который включал в себя маску для сна, тапочки, планшет, дорогие наушники, косметику, часы и дизайнерский халат. Сейчас Эмили достала наушники, вскрыла упаковку и некоторое время провела за составлением плейлиста на конец света. Минут через пять она сдалась — и просто стала включать всё, что приходило ей в голову. Если бы она записала его, плейлист Эмили на случай конца света выглядел бы следующим образом. Первое. Echo and the Bunnymen. The Killing Moon. Второе. Ник Дрейк. Хейзи Джейн, The Second. Третье. The Cult. Эдди. Чао, Бэйби. Четвёртое. Паузис. Dream Dreamoldi. 5. Neil Young. On the Beach. 6. Flying Burrito Brothers. Older Guys. 7. Powerman. Range Life. 8. Magnetic Fields. I Don't Believe in the Sun. 9. Pink Floyd. See Emily Play. 10. Elliot Smith. Oh Well Okay. 11. Radiohead. Параноид Android. 12 Concrete Blonde. Everybody Knows». Она как раз слушала тринадцатую «Need You Tonight» группы INXS, когда проснулась Пеппер. До Лас-Вегаса оставался ещё час. Поэтому остаток времени они посвятили пересмотру всего, что до сих пор узнали, и попыткам составить план. Из всех зацепок. Единственной, которая могла пригодиться, была карта. Они обе видели план здания в брошюре, но так и не смогли вспомнить путь к тихой комнате, выведенной чернилами поверх бесконечного лабиринта комнат «Что будем делать?» — спросила Пеппер. «Ну», — сказала Эмили, когда пилот объявил, что начинается спуск в Лас-Вегас. По сути, нам всего-то и надо, что приехать в зал невероятных возможностей, магическим образом найти путь в межпространство, отыскать там тихую комнату, а потом придумать, как использовать её потенциал к перемещению между потоками, чтобы добраться домой. — А, ну если так, — сказала Пэйпер, — то прям вообще адекватный план, ноль вопросов. — Ладно, план так себе, — признала Эмили. — Это уж точно. Эмили улыбнулась. — на нам хватит. «Да? Будем решать проблемы с кроликами так, как решали всегда. Шаг за шагом. Главное начать, а дальше посмотрим». Пеппер покачала головой. «Я чувствовала, что рано или поздно ты это скажешь». Эмили улыбнулась. «Это ещё в честь чего?» «В честь конца света, который стремительно приближается», — заметила Пеппер. «Пристегни ремень», — сказала Эмили. «Мы почти на месте».